Пленный из Риги. Дружинники развязали пленного, брошенного немцами, и, подхватив его под руки, втащили в избу. Хозяйка растерла салом его обмороженное лицо. Уши распухли и обвисли. Он сидел на скамье и в полголоса хныкал. «Конец мой пришел. Для чего меня мать родила?» «Поди слезами обливается, горемычная Пропал я почем зря» подожди милый горевать сказал чернобородый ратник да ведь они меня чуть насмерть не убили копьями подкалывали чтобы я ошибче за конем бежал добро что снег был глубокий а то на гладком месте они все скоком и я скоком им легко торопиться на конях а кого было мне поспешать за ними «Бог не без милости», — вздохнула хозяйка, — «вот добрые люди тебя, виши, подобрали. На, поешь пирога из снитковой муки, другой нет». Ввиду частых неурожей ржи и ячменя вследствие морозу прибрежные жители Чудского озера обыкновенно мололи сушеных снитков и полученной мукой пользовались для печенья хлеба или пешек. «Поешь, сразу отойдешь, а там и к родной мамоньке доберешься». «А далеко ли живет твоя мамонька?» — спросил один дружинник. в обскову она слезами зальется, когда увидит меня такого веслоухого». «А ты и впрямь кажись, маменькин сынок», — заметил ратник, первый пришедший на лыжных. «Перестань подвывать, негоже это для доброго молодца. Поступай нашу дружину, садись на коня, пока у тебя ноги плохо ходят». А я уж послужу честью, только не бросай, Христа ради, меня здесь одного. Ладно уж, теперь рассказывай скорее, как ты из Пскова попал к немцам и почему тебя рыдили сюда, приволокли. Прошлый год немцы навалились на Псков, набрали у нас около сотни больцов и отроков, всех погнали, как гусей, в ихний город Ригу. А в Риге вас в латынскую веру переиначили?» Об этом старались их монахи, и всех нас к тому понуждали, и больших, и малых отдали в латынский монастырь. Там должны были все делать, что нам указывали монахи, и учиться читать латынский часослов, и молитвы ихние петь, и дрова рубить, и стены класть каменные, и четыре раза в день ходить в ихнюю церковь. «Как же ты сюда попал? Бежал верно?» Я бы рад был убежать, да уж больно крепко за нами присматривали и пароли мокрыми прутями всех, кто выходил за монастырскую ограду. И тебя пароли а то как же, два раза пороли, а потом долго сидеть не мог, все на брюхе лежал, и пленный стал хныкать, утирая нос рукавом. «Но-но, не реви, рассказывай дальше». Стали наши между собою шептаться, что рыдели собираются большой поход, замыслия они захватить Новгород. Там, сказывали, есть молодой ратный князь Александр. Нужно, — говорили они, — ему рога обломать, его войско разметать и так же, как и в Пскову, посадить по всей новгородской земле своих хвохтов. Это старост, значит. «Пускай попробуют», — рассмеялись дружинники а мы увидим, у кого рога прежде обломаются. Теперь рассказывай, зачем ты сюда попал. Стали немцы расспрашивать, кто из нас умеет говорить по-чудински, кто побывал в Юрьеве, Гдове или на Чуть озере. Тех отобрали и погнали с ихними отрядами дорогу показывать и говорить чудинцами. — Все я понял. А что ты по дороге видел и где побывал? Проходили мы через Юрьев, туда согнали Олетьголу и чудинцев. Видимо-невидимо. Одни кладут стены и камни обтесывают. Других учат рытели, как ходить редком в бой, выставив вперед копье. Видел я там и отряд самострелами». Лук привязан к рукояти, в желобок кладется стрелка. Тетиву нужно натянуть и зацепить за язычок. Стрелка летит далеко и попадает, где уже метка, в куриное яйцо, али в воробья. — Ишь ты, — заметили дружинники, — у нас еще до этого не додумались. Видел еще, как рыдели поставили в ряд две сотни летов, которых собирались вешать. За что? Чем они не полюбились рыделям? Ихни веры принять не хотели. Вот и вешали их или связанных жгли на кострах. В пути я видел, целые деревни полыхали огнем. Еще видел немецкого папа голого. Его посадили на кобылу, привязали, да и погнали обратно в Ригу. А много ли ты видел немцев? Как смекаешь, много ли их всех Немцев немало, в Юрьевке... Я их видел многое множество, а возле каждого немца 5-6, а то и побольше финнов, чуди или ледь Если всех их вместе свести, то получится туча, и не валом валит к чуть озеру. Как довелось мне слышать, у чуть озера был должен главный сбор всего войска рыделей. Там же хвалились они показать такой бой, в котором русские будут исечены и вся наша земля станет немецкой. Один из дружинников заметил. Хвалил из корова все озеро выпить, попробовала, да околела